Карпатами горбатыми Всю покорив Азию, на метле теперь несусь над Карпатами. Деревяшка лесная к земле пригнулась. Хромая старуха бежит до да цыпленком, Длинной ногой через лужи скачет, А короткой семенит по травке. Всю покорив Азию, на метле теперь несусь над Карпатами. Треплет ветер колпак на моем затылке, Режет ветер ноздри мне под рубашку, Залетает, раздувает рукава. Он гора на моем пути. Палкой гору моментально сокрушаю. Орла тюкнул по голове палкой, Он вниз полетел, как бумажка. Хлоп! Воробей в моем кулаке. Ногами болтаю, горный воздух глотаю. Летит мое тело, какое мне дело? Сентябрь 1933 года.